Глава 7. Резкий зубодробительный запах на шитыря ударил в нос. Я открыл глаза, попытался приподняться, когда чья-то твердая, но сильная рука удержала меня в горизонтальном положении. Нельзя! послышалась команда, выданная прокуренным женским голосом Ирины Олегровой. Как нельзя! растерялся я. Отдыхай, голубчик, все хорошо! Удерживала меня фельдшер бальзаковского возраста в белом медицинском халате. Удивительно, что у бабы такая рука сильная оказалась. Хотя, чему девица? Вот вчера, например, на заводе. Довелось мимолетом лицезреть одну шлифовщицу, весом далеко за 100 килограммов. Вот такая дама гаечный ключ пополам согнет. Я осторожно огляделся. Калат медработницы поношенный. В нескольких местах лотки стоят. Аккуратненькие такие, с любовью сделанные. Фельдшер настырно совала мне в нос ватку с нашатырём. Ненавижу эту дрянь. От нее глаза в кучу и мозги на бекрень. «На секунду меня посетила мысль, что я очухался в прежнем стареющем теле и вернулся в 2023 год. Но нет, я лежал внутри Рафика. Спутать его с другими авто трудно. Между салоном и водительским местом имелись окна со шторами некогда белого цвета, а теперь цвета халата фельдшера тоже некогда белого. По левой стороне вдоль салона был вмонтирован деревянный стол с кучей ящиков и функциональных полок». «В мое время такие замечательные машинки давно сняли с боевых дежурств. Вместо них газельки мотают, и те по большей части успели сгнить». «Что случилось?» – спросил я, собирая мысли в кучу. подразрение на сотрясение мозга», – пояснила фельдшер, готовя укол, судя по всему для меня. «Вы, товарищ рабочий, головой ударились. Не тошнит? Что произошло, помните?» Я к своим ощущениям внутренним прислушался. «Понял, что нет никакой тошноты, а чувствую я себя более-менее сносно». Еще бы запах на шатыря выветрился. Фельдшер мне ватку в ноздрю не вставил за малым. Вспомнил, как я только что стоял на ринге и вполне себе сносно боксировал кулаками своего реципиента на заводских соревнованиях. Но потом в памяти как провал случился. Был у меня в прошлой жизни такой опыт неприятный, когда я в армии отпросился в увольнение на выходной, а на следующий день выступление по рукопашке намечалось. Так вот в ночь перед выступлением я слегка расслабился. С девчонками местными гудел в студенческой общаге. На следующий день на соревнования с Бадуна на встречный удар попал и рухнул, как подкошенный. Тогда я очнулся и начал что-то соображать лишь в госпитале. После этого зарекся, что не буду больше к выступлениям так наплевательски относиться. Сейчас-то что произошло? Вроде же нормально все было. «Ну что тут у вас?» – я узнал голос Хрюшкина. Начальник залетел в салон Рафика. «К бабке не ходи, шеф злой, как черт, взмыленный весь, галстук тряпочкой болтается». «Поехали!» – скомандовал Хрюшкин. Он увидел, что я пришел в себя и лежу на носилках с открытыми глазами, как филин хлопаю. «В себя пришел?» – прошептал он, незаметно перекрестившись и тяжело выдыхая. «Слава богу, боженька, услышал. Как ты себя чувствуешь, Кресов?» «Проиграл. Я все-таки приподнялся на локтях. «Тит твою мать!» Шеф отмахнулся, как могло показаться раздосадованно. «Проиграл, блин! Ладно бы проиграл! Вырубил тебя зубакол в начале второго раунда!» Я, заслышав эти слова, даже губу закусил от досады. Зевнул-таки плюху. «Нехорошо как!» «Вообще, конечно, странно, что меня надолго вырубило, что до скорой успели донести, пока бессознанки был. Даже тогда, на вспомнившихся соревнованиях по РБ, я уже через несколько минут очухался» и статами ушел на своих двоих. А тут даже в Рафик упаковать успели. «Вот я, дурак старый, повелся на твои эти. Буду второй раунд драться. Выпустите, товарищ начальник!» в челюсть, передразнил меня шеф на манер Хазанова, но уже более примирительно добавил. «Хорошо хоть жив-здоров. Это самое главное в нашем непростом времени. Думал на венок деньги собирать. Это еще проверить надо, все ли с ним в порядке. Товарища Кресова следует доставить в БСМП-2». Вмешалась Аллегрова, которая закончила готовить укол. «Поворачиваемся на живот, сможете? Или вас перевернуть?» «Смогу, чего нет, хотя особо не хотелось, чтобы мне укол ставили. Вроде вполне даже ничего себя чувствую. Но раз надо, так надо. Я перевернулся на живот, ощущая, как фельдшер снимает с меня штаны и холодит спиртом вверх полужопицы. «Не дергаемся, а то игла останется», предупредила она и в следующий миг эту самую иглу мне в задницу засандалила. «Тяжелая-таки у нее рука!» «Терпим, товарищ Кресов!» Укол был действительно крайне болючий. Пришлось даже зубы стиснуть. Слезы выступили. Благо, мука длилась недолго. Через несколько секунд фельдшер вытащил иглу. Я развернулся обратно к шефу. «Товарищ начальник, как я удар пропустил-то? Не помню ни хрена!» «Как-как? Крюком левым тебе как? Двинет! Бац!» Хрюшкин стукнул кулаком о ладонь. «Да, нехорошо получилось. Думал, до конца боя отстаю». Я вдруг вспомнил момент пропущенного крюка. Погорячился я, не рассчитал, что тело нетренированное. «Нехорошо, это мягко сказано», – шеф тяжело вздохнул. «У меня сегодня после обеда ответственная сдача ремонтного изделия, а мне с тобой теперь надо переться в больницу. Ты хоть понимаешь, что мне теперь придется производственную травму оформлять?» Ответить было особо нечего. «Придется, значит придется, если так положено. Я-то тут при чем?» Но в целом меня немного смущал такой прямой и наглый наезд Хрюшкина, который как будто старался на меня что-то переложить. Привычный ход для чайников и вот таких начальников, как мой шеф, когда они пытаются всю возможную ответственность себя на кого-то сбросить. «Может это...» Хрюшкин ко мне приблизился, на шепот перешел. «Скажешь, что сам упал, а я тебе премию выпишу». «Давайте все как положено». Поморщился. «Травма-то на производстве получена». «Как положено. Ну ладно». Шеф коротко плечами пожал, начал на сидушке ерзать. «Не хотел тебя расстраивать раньше времени, но, короче, Кресов, я только что разговаривал с начальником корпуса, и у меня для тебя плохие новости». «Так», – уточнил я, чувствуя, как от укола, который мне вколола фельдшер, по телу разливается тепло. Он сказал, что не подпишет тебе разряд. «С чего бы вдруг?» Я твердо помнил, что одним из условий участия в межзаводских соревнованиях был как раз-таки более высокий разряд, чем есть сейчас потому что сегодня после обеда проходят экзамены в учебном центре, на разряд, а ты пролетаешь со своей больницей, специально под тебя никто ничего делать не будет, и тут я никак помочь не могу», – скороговоркой выдал шеф, как будто скорее хотел все это донести до меня. Складывалось впечатление, что ему самому не нравилась тема, о которой приходится говорить. Мне она тоже не нравилась, потому что еще вчера в кабинете у Хрюшкина Он пообещал мне вагон и маленькую тележку в виде разряда, решение вопроса с общагой и премией. Пусть я не имел отношения к прежним договоренностям реципиента, но часть обязательств Сереги выполнил, а у шефа явно сквозил формат «обещать не значит жениться». Не хотелось допускать, чтобы все это были слова, сказанные по ветру. Что хотелось, так это верить. Это просто заминка и недоразумение, связанное с надобностью съездить в больницу и сделать рентген. «Едем». Спросил водила у фельдшера, когда та вернулась в кабину. Та, видимо, кивнула в ответ. Рафик завелся, и через несколько секунд мы уже ехали в БСМП. Хрюшкин сидел совершенно понурой, уткнувшись подбородком в ладони. «Признаюсь, что после нокаута я еще неважно соображал, поэтому свой вопрос задал не сразу». «Товарищ начальник, выйду и сдам экзамен. В чем проблема-то?» «Хэ!» Хе! хмыкнул тот. «Сказал же тебе, Сережа, что ученики сегодня экзамены сдают». «Завтра тебя на завод уже никто не пустит!» «А причем здесь ученики?» Я брови сдвинул к переносице. «Как причем? А кто учеником после армии работает почти три месяца?» Шеф руками развел, глядя на меня выразительным взглядом. «Печкин, что ли?» «Какой Печкин?» «Почтальон!» «Говорю, передумал начальник корпуса тебя на работу брать!» «Считай, что срок не прошел испытательный!» Я подвис, переваривая новую порцию информации. Начну с того, что я понятия не имел о своем статусе на заводе учеником, полагал, что трудоустроен, а тут получается, что на испытательном был. Потом вспомнилась пометка о демобилизации прошлой весной. Если так, то все совпадало. По всей видимости, мой реципиент пришел на завод после обучения в ПТУ со вторым разрядом и все три месяца учился без отрыва от производства, чтобы получить третий или, как обещал начальник, сразу четвертый слесарный разряд. «Почему он передумал-то? Мы же договаривались, что если я на соревнованиях выскочу». «Так мы о чем договаривались, Кресов?» Шеф не дал мне договорить, перебил. «Что ты выйдешь, таблом пощелкаешь и снимешься с боя? Кто тебя заставлял на лезть, на второй раунд выходить? Ты же цех собственный опозорил!» Я промолчал, логику Хрюшкина не понимал, хоть убей. То есть сдаться и сняться с боя – это лучше, чем проиграть нокаутом. Логика явно хромала, но шеф продолжил. Начальник корпуса говорит, что после сотряса тебя на станок может намотать. Да еще по жаре такой, сознание потеряешь. На этот раз куда спокойнее и даже как-то расстройно, пояснил начальник. А у нас на третьем-четвертом разрядах все на сверлильном работают, на ходят. Извини, Сережа, не вышло, ты сам виноват и навстречу не идешь. Ребята второго разряда на заводе не нужны, работы по такому разряду нет, сам видел. Получалось, что из-за моего желания показать себя на соревнованиях, Собственное начальство в ответ решило меня за забор выкинуть. Вот так, делай людям добра, как говорится. Но Бог с ним с разрядом. Я все равно не умел слесарить и работать бы не смог. Бог с ней даже с премией. Богато не жили, нечего и начинать. Смущало другое, я отчетливо помнил, что у реципиента существуют проблемы с жильем, которые достались мне в наследство. Сообщай, как быть. Фу, за наш разговор Хрюшкин тяжело выдохнул раз в четвертый. Он положил ладонь себе на грудь. «Вот руку на сердце положа, я не знаю, как быть, Сережа! честное слово! Вы меня на улицу выставляете!» Чересчур спокойно для человека, который оказался на грани краха, спросил я. «Самому не стыдно?» У шефа после моих слов на щеках выступил румянец. «Прости, я действительно ничем помочь не могу!» «Можешь ты, козел старый, все можешь!» Просто не хочешь свою жирную жопу напрягать. Не зачем тебе это. Живешь в своем мерке, где хорошо устроился, и не желаешь рисковать, дабы не подставляться. Это были первые мысли, которые пришли мне в голову, вслед за пониманием, что меня выставляют как собаку на улицу. Нисколько не интересуюсь, как мне придется жить дальше. Жутковатые перспективы складывались. Тут не добавить, не убавить. Карета скорой помощи остановилась возле травмпункта. Предварительно проехав пропускной пункт на территорию БСМП-2, фельдшер открыла дверцу. «Выходи, молодые люди, вам помощь нужна или сами дойдете?» Обратилась она ко мне. «Сам. Я аккуратно привстал с носилок, боясь головокружения. Не стал отказываться от помощи Хрюшкина, который мне руку протянул и помог вылезти из салона Рафика. Но от того, чтобы шеф меня под локоток взял, отказался. Сам дойду, а мы еще позже более детально поговорим». Больница больнице оказалась многоэтажка постройки позднего советского периода. Боковым зрением я увидел, что рядом со зданием располагались другие высотки, но недостроенные. Их строительство было заморожено, и пройдут годы, прежде чем строители вернутся обратно. Сейчас же высотные дома с неприятно зияющей пустотой в оконных проемах как-то удручали и нагоняли тоску. Облюбовали такие места наркоманы, пьяницы и бездомные. Несколько обитателей таких трущоб лежали в полубессознательном состоянии у входа в больницу. И было непонятно, живы ли они вообще, но первую медицинскую помощь им никто не собирался оказывать. Никому не было до этих людей дела. Мы прошли через металлическую дверь с окошком для передач, Возле нее сидела старуха с картонкой в руках и жалобно посмотрела на Хрюшкина, одетого в брюки, рубашку с галстуком. Поняла бабка, что если есть деньги у кого из нашей компании, так это у шефа. На картонке корявая надпись, выведенная фломастером. «Люди добрые, помогите собрать денег на операцию». Хрюшкин, к моему удивлению, сунул руку в карман, достал оттуда купюру и подал старухе. «Храни тебя, Господь, сынок», – прошептала бабка, истово крестясь. Внутри больницы фельдшер отошла сдаваться дежурному врачу. «Где травмпункт, знаете?» – прежде спросила она у Хрюшкина. «Знаю», – буркнул шеф, явно пребывавший в думках без настроения. «Пойдем за мной, Кресов». Мы пошли вдоль коридора, до самого конца, там-то и располагался травмпункт. На скамьях, обшитых порванным дерматином, ютились очередные. Людей было достаточно много, травмы у всех совершенно разные, от переломов до разбитых голов. Один вовсе сидел в уголке и шипел. Молодой пацан зажимал рукой ногу, между пальцами просачивалась кровь. Я сразу понял, что его либо пырнули, либо подстрелили. Проблем теперь не оберется. Хрюшкин огляделся. «Кто очередной?» Руку поднял тот парень, шипевший в углу. «И как быстро движется очередь?» «Мы уже час сидим, всего два человека прошло. А теперь доктор покурить, видите ли, вышел. И уже минут двадцать отсутствует». Пожаловался пенсионер, рука которого была подвязана платком. Перелом, очевидно. Шеф кивнул отрывисто. В этот момент в конце коридора появился доктор. Судя по тому, как оживились в очереди, отошедший на перекур травматолог. Он подошел к дверям травмпункта, бросив ожидающим в очереди. «Вызову! Нельзя побыстрее, доктор!» Возмутился пенсионер, видимо, следующий очередной. «Сейчас руки помою и сразу вызову. Наберите терпение. Вас много таких, а я один». Дверь начала закрываться, когда Хрюшкин бачком-бачком и свою туфлю в щель вставил. «Доктор, мне просто спросить кое-что». У врача глаза от такой наглости округлились. Но затем травматолог увидел, как Хрюшкин сунул руку в передний карман, где у него лежали купюры. Врач мигом передумал, кивком пригласил шефа зайти внутрь. «Вот из-за таких, как этот, очередь не двигается, блатные!» Начали возмущаться в коридоре. Я не реагировал никак, стоял, опершись плечом в стену. Присаживаться за скамьи не было ни малейшего желания. Жуткая антисанитария. И похоже, что здесь даже не убирается никто. Не прошло и минуты, как Хрюшкин вышел из коридора, уже не такой бледный, как раньше, щеки порозовели. Подошел ко мне, руку на плечо положил. «Давай, брат, удачи тебе, и на меня обиду не держи. Не хотел я, чтобы так получилось. Я не успел понять, о чем он говорит, как дверь кабинета снова открылась. «Кресв, заходить. «Понятно. Судя по всему, шеф взятку врачу вручил, раз меня без очереди в кабинет вызывают». Народ за моей спиной повозмущался, но недолго, так, для профилактики чисто. В 1993 году такие вот выкрутасы с заходом куда угодно без очередей стали в порядке нормы, и никто толком не обращал на это внимания. В кабинете стоял один единственный письменный стол, за которым сидел травматолог. У противоположной стены лавка для пациентов. Над ней висели медицинские плакаты из анатомического атласа. На полу потрескавшаяся советская плитка. Окно открыто, потому что жарко, во-первых. А во-вторых, в кабинете стоял неприятный тяжелый запах каких-то лекарств. Была здесь и дверь в соседнюю комнату, судя по всему, перевязочную. «Присаживайтесь», – сухо велел врач, зарываясь в какие-то свои документы. Я присел, головокружение почти прошло, но не могло не радовать – «Будь у меня что-то серьезное, то наверняка бы вылезло, но провериться все равно нужно». Глава кружится, тошнит. Засыпал меня вопросами врач, судя по всему, уже бывший в курсе по моей травме, со слов Хрюшкина. На оба вопроса я отрицательно ответил. Он встал из-за стола, подошел ближе и показал указательный палец, поднеся его к моему лицу, смотрел на мою реакцию. Видимо, зрачки интересовали. «Указательным пальцем коснитесь кончика носа». Я сделал то, что велели, коснулся. Вышло сносно с первого раза. Повторил то же самое другой рукой. Сознание теряли. Как давно? Примерно полчаса назад. На Навскидку, предположил я. Что произошло, помните? Теперь уже да. Я не соврал. Действительно хорошо помнил, как Макс Зубокол врезал мне свой коварный удар. Напоследок доктор попросил меня подняться и сделать несколько шагов по прямой. Я сделал. Травматолог вернулся к столу, заполнил какую-то бумажку. «Следующие два дня пейте парацетамол при головной боли. Он заполнил листик и протянул мне. Если почувствовать ухудшение состояния, идите к терапевту по месту жительства. Рентген не надо делать», – уточнил я. «Нет показаний, у вас ушиб, но сотрясения нет». Спорить я не стал, взял листок, оказавшийся справкой обращением. В графе дС стояло «Ушиб мягких тканей, внизу под звездочкой пояснения курсивом, не является освобождением от работы». «Никто не стал заполнять акт о производственной травме, на что я указал врачу сразу. Свидетели кто может подтвердить?» Внимательно посмотрел на меня он. «Так вот же, мой начальник к вам заходил. Одну секундочку». Я выглянул в коридор, но Хрюшкина там уже след простыл. «Да уж, не было печали. Купила баба-порося. Я вышел из травмпункта совершенно растерянный, понимая, что меня наглым образом использовали, выбросили за забор и не выполнили обещанного». А еще никто не решил вопрос с общагой. Теперь вот Хрюшкин, дабы избежать оформления производственной травмы и вытекающего из него больничного, сунул взятку травматологу. Вопрос решил. Вот твари. Я скомкал справку и двинулся прочь из БСМП-2. И ни у одной падлы даже не дернулось, что они поломали жизнь молодому пацану-сироте. Только я далеко не пацан. И вот так, как есть, не оставлю. Кулаки мои сжались до хруста в пальцах.